Глава 15 Мелочь с площадки разогнали, но только с площадки. Прогонять их никто не стал. Так что подростки собрались вокруг, рассчитывая на интересное зрелище. Думаю, они будут правы. Первый противник был, в общем-то, тоже подростком, но, как и ученик-колдуна, заметно крупнее и более подтянутой, чем я. Статы это хорошо отображали. Сила, ловкость, проворство 15 — 15-14-15 против моих 12-11-12, причем у меня с бонусами. Оппонент встал напротив меня, взявший на себя роль судьи Рыков, подал сигнал, парень бросился вперед. В следующий момент оборотень оказался на земле. Он двигался очень быстро, да, но расстояние было достаточным, чтобы перехватить его веревкой, прежде чем он приблизился. «Финиш», — произнес вожак. «Я отпустил пацана». Он встал, недовольно посмотрел на меня и отошел в сторону. Его место занял другой. Хм, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вдобавок он уже знает про веревки. «Ну да проверю, смогу ли я обойтись без использования тузов из рукава». Этот парень сумел избежать змеиного броска моей веревки и почти сблизился на расстоянии удара, но я перехватил его второй веревкой. К его чести он успел ухватить ее, защищаясь, но я просто удлинил ее и обмотал вокруг руки. А дальше рывок, и он тоже оказался прижат к земле. «Финиш!» — снова послышался голос Рыкова. Парень встал и, в отличие от первого, без раздражения кивнул мне. Я ответил тем же. «Следующий. 16.15.14». И Конституция 16. Разум, правда, 8. Фигура, соответствующая, здоровяк, мощный и широкоплечий. Он с ходу ухватил атакующую веревку, дернул за нее, видимо, пытаясь сбить меня с ног, почти получилось, и незамедлительно разорвал. Вторая веревка с утроением толщины ударила в него тараном. Оборотень увернулся, но я удлинил первую, упавшую на землю после разрывания, сказавшегося на мне легким шоком, и ухватил его за ногу, рывком подняв в воздух. Финиш. Прежде чем своё место занял четвёртый оппонент, я подобрал оторванную часть верёвки и воспользовался восстановлением предмета. Ну и сока отпил, восстанавливая ману. Четвёртый — 14-15-15, но в отличие от предыдущих, у которых эта характеристика была невысокой, у этого был разум 12. Блин, у меня самого 11. Довольно высокий, жилистый, с оценивающе задумчивым взглядом. Хм... Стоило Рыкову подать сигнал о начале, как парень пнул землю, подняв закрывшую видимость и немедленно полезшее в глаза и рот облако пыли. В следующий момент я ощутил удар и потерю части заранее наложенного персонального барьера. Что? Еще один удар? «Магическая броня», — пробормотал я, активируя активную форму этой защиты. Следующий удар урона не нанес, оказался полностью блокирован ею. Однако я сделал вид, что мне снова досталось. Начавшее было оседать, пылевое облако снова сгустилось. Оборотень добавил пыли. Он, ориентируясь на примерные очертания, кидает в меня камни. Хм, если бы не защита, могло бы даже сработать. Дистанция броска у него больше, чем длина моих веревок, и летят камни быстрее». А на близкой дистанции у него будет преимущество, полагаю. Скорее всего, его силы хватит, чтобы наносить урон даже через барьер. Тем более, что ему достаточно наметить успешную атаку, чтобы победить. В реальном-то бою он был бы вооружен хотя бы ножом. Ну, это просто означает, что мне нужно сблизиться до средней дистанции. Однако противник тоже это осознавал. И мое притворство, когда я делал вид, что его атаки камнями эффективны, его не обмануло. Рывок вперед оказался безрезультатным. Он сорвался с места в тот же момент, что и я, поддерживая дистанцию. Хотя пространство на площадке было ограничено, он оказался достаточно быстр, чтобы перемещаться вокруг меня, не давая себя поймать и время от времени швыряя камни. Он их даже подбирать на ходу ухитрялся. Вроде бы паритет, однако активная форма магической брони постепенно расходовала ману. Возможно, на это он и рассчитывает. Ладно... Хотя предпочел бы без этого, но остаются и другие козыри. «Тьма, М-маскировка». На всякий случай сразу две способности. Вдруг оборотни, как тот заяц переросток, могут и без зрения обходиться. Похоже, действительно могут. Однако этого оказалось недостаточно. Я сумел перехватить его за пояс и за руку. Хм, все эффективнее получается орудовать веревками». «Эм, а почему схватка ещё не остановлена?» Я бросил взгляд на Рыкова и в этот момент вновь ощутил передаваемый верёвкой шок. Это могло бы быть прекрасной возможностью для контратаки, однако тьма всё ещё окутывала парня, лишая его зрения, так что перекусив верёвки, он, наоборот, постарался разорвать дистанцию, покидая площадку. «Финиш! Молодец, Костя!» «В этой ситуации отступить правильнее, чем продолжать сражаться», — сообщил Рыков. «Хотя подробно со всеми потом разберём». Ну что же, мне есть куда расти. Очень сильно есть куда. Но все же могло быть и намного хуже. Пару козырей я все же сохранил и выяснил свои слабые места. В первую очередь не хватает дистанционной атаки. А еще, наверное, стоит поменять веревки на более прочные. Продумав все схватки, я решил, что ошибок не допустил и показал себя вполне достойно. единственно с последним. В принципе, на нужную позицию я мог выйти через изнанку. И хотя на самом деле правильно сделал, что не попытался. Дом Светланы со стороны изнанки защищали сторожевые псы-духи, и здесь тоже, возможно, что-то подобное. Но вот тот факт, что я об этом даже не подумал, мое серьезное упущение. В целом, само согласие на поединке несло риск. Не в том плане, что оборотни нападут по-настоящему. Такая возможность тоже всегда сохраняется, поскольку все их мотивы мне неизвестны, но маловероятно. Актуальнее была другая опасность – показать себя слабаком и испортить репутацию. Однако тут на меня играло предупреждение, что в полную силу сражаться не смогу, да и трезво оценивая свои способности, я был уверен, что не опозорюсь. Как и вышло. И в любом случае мне необходима практика с кем-то, против кого можно использовать магию. Оборотни прекрасно подходят. Подтянуть слабые места с ними, а там можно будет и мага для спарринга поискать. Хм, что если попытаться договориться со Светланой? И даже не в спарринге, главное. Охота на изнанки – вот что самое интересное. Если у меня будет спутник, можно будет ночевки там же устраивать, с охраной. Теоретически можно разум голему поднять, с ним менять вахту не понадобится, поскольку он не спит. Но это дороговато выйдет. Да и кто его знает, как он начнет себя вести, если станет слишком умным. Только восстание машин мне еще не хватало. В любом случае, с Емельяновой нужно будет пообщаться. Благо с ее отцом вроде как замирились. Хм, а чего тянуть-то, собственно? Я достал смартфон. «Идея интересная, можно попробовать», — сообщила полуфея почти незамедлительно. «Насколько хорошо ты ориентируешься в изнанке?» «Пока что почти никак», — признался я. «Но прогрессирую». «Моя автокарта работает, а с повышением ранга возможности должны расшириться. Тоже приоритетное направление прокачки. Все они у меня, блин, приоритетные. Надо бы как-то ускорять». Собственно, вербовка напарника, напарницы, как раз шаг в этом направлении. Кстати, надо бы еще один навигатор купить. Я задумчиво смотрел на поварешку в руке. Сложный выбор. Хотя проблема незанятых слотов снаряжения с повышением ранга сосуда эссенция оказалась решена, оставался один слот, который простаивал. Ноги. К сожалению, его у меня занимали обычные ботинки, которые ничего не давали после того, как журнал заданий достиг третьего ранга. Разумеется, я искал обувь с полезными бонусами, и при этом моего размера и за вменяемые деньги. Но облом. Лучшее, что удалось найти, это кроссовки, которые давали отнюдь не бег, как можно было бы подумать, а тихий шаг. Резиновые сапоги, к примеру, обеспечивали сухие ноги. Однако, если гора не идет к Магомету, Магомет строит гору у себя во дворе. Раз модификация сработала с шортами, чем хуже ботинки – Правда, делать на них вышивку было бы как-то глупо, так что я присобачил неиспользованную фигурку, вернее, деревянную плашку с изображением рыбы. Оказалось, правда, что их нужно две штуки. Причём приклеенные не катят. Описание ботинок изменилось только тогда, когда я их пришил. Нужно использовать крафтерские навыки, видимо. Всё больше убеждаюсь, что моё развитие изрядно завязано на них. Снаряжемант, блин. В любом случае, это снова подвело к мысли о необходимости прокачки крафтерских навыков, что и привело меня к размышлениям над поварёшкой. Навык-повар. Хм, шутьё дало управление нитями. Резьба, пока ещё потенциальный, беседа с предметом. Подозреваю, что и с повара что-то обломится. В принципе, эссенции нужно немного, но всё же... А ладно, в конце концов смогу вкуснее готовить. Хотя бы пару рангов можно и взять. Первый ранг всего 5 единиц. Экспериментальная яичница-глазунья второго ранга. Кхм. несмотря на название, показанное изучением предмета, это была обыкновенная яичница. Или нет? Вкусно! Блин, если уже на втором ранге такая разница, что будет на более высоких, возможно, если бы у меня завалялись лишняя поварешка или поварской колпак, я бы сразу проверил. По описанию, третий ранг повара дополнительных способностей не давал, однако не только позволял готовить сложные блюда, но и обеспечивал приготовляемую пищу бафами, временными бонусами от ее поедания. Да, все-таки очень странная у меня магия. Но она мне нравится. Три из четырех кланов согласились на встречу на моей территории почти сразу. Четвертый пока молчал. Дату встреч я назначил через несколько дней. Скорее всего, это не понадобится, но все же не повредит прокачать еще что-нибудь, чтобы провести их эффективнее. Обаяние возможно. В любом случае, сперва встреча со Светланой. На этот раз уже я принимал гостью. Емельянова приехала в город на джипе с парой человек сопровождения, но оставила одного присматривать за машиной и напросилась на домашний визит ко мне. «Ну, я бы не против, но что соседи скажут», — хмыкнул я. В простом коричневом платье она не привлекала особого внимания, но все же незнакомая девочка. «И я так понимаю, с текущей угрозой покончено «Да, со всеми разобрались», — отозвалась она. «И не беспокойся, я умею отводить глаза». «Это у меня в крови». «Понятно». «Ну ладно тогда. И ты что, покрасилась?» В прошлый раз, если мою память не искажает какой-нибудь магический феномен, она была блондинкой со слегка вьющимися волосами. Сейчас волосы все еще вились, но они были темными. «Вроде того», — усмехнулась она. «Веди меня, мой герой». Я скептически посмотрел на нее, подняв бровь. «Страшно подумать, что будет, когда ты вырастешь». «Ладно, идем». «Скромненько», — сообщила девочка, осматриваясь. Ее второй сопровождающий остался на улице. Я пожал плечами. «Ты же не ожидала увидеть дворец? Может, со временем его и организую, но я в этом бизнесе недавно». «Хм, дворец». Звучит неплохо. «Дерзай», — кивнула Светлана. «Построить дворец, вырастить мировое древо, что-то в этом роде». «Действительно, чего мелочиться», — кивнул я. «Кстати, ты не знаешь, какие еще сказки основаны на реальных событиях?» Ну, не все, — улыбнулась она, заглядывая в следующую комнату. — Как-то у тебя пусто. — Не знаю, о чем ты, — недоумевающе отозвался я. Квартира как квартира. — Хотя, конечно, с твоим домом не сравнить. — Между прочим, как там Пехов? — Выздоравливает. Магия творит настоящие чудеса. — И ведь не поспоришь? — хмыкнул я. — Ладно, давай все-таки к делу. Мне нужен напарник для охоты наизнанки, и, честно говоря, я предпочел бы щуку. Без обид. «Да я бы на твоём месте тоже его предпочла», — заметила девочка. «Я имею в виду для охоты». «Угу. В общем, нужен напарник, который сможет присматривать за окрестностями, пока я сплю». долю трофеев обещаю. Насколько опасно, сложно сказать. Изнанка — место непредсказуемое. Питание за мой счёт», — подумав, добавил я. «Не вижу причин отказываться», — сообщила Светлана. «Не стоит отдавать кому-то эту возможность. Да и Артём Егорович говорит, что мне нужна практика». «И дополнительная мана». Она с намеком глянула на меня. «Посмотрим», — отозвался я. «Сможешь постоять за себя, если что?» «И даже поддержать», — хмыкнула Светлана. «Я запаслась амулетами, да и своих сил хватит». «На раз другой». Она снова с намеком посмотрела на меня. «Кольца за твой счет. Эссенцию вычту из доли», — отозвался я, и девочка обиженно надулась. Явно притворно, впрочем. но ну, если все обговорили, то погнали!» Во вместительной сумке, которую прихватила с собой Емельянова, имелся не только запас боевых амулетов, как одноразовых, так и многоразовых, но и несколько зелий, аптечка, пистолет, косметичка и смартфон с амулетом наподобие Щукинова, плюс сменная одежда. Сам смартфон, к слову, такой же, как и мой. Я предлагал ей засунуть сумку в мой инвентарь, но она отказалась. Ну, вольному воля. Как устанет, предложу снова. Все-таки в компании намного веселее. В промежутках между короткими стычками с существами изнанки мы со Светланой болтали о разном – от бизнес-перспектив до мультиков. Вдобавок она с удовольствием делилась полученными от Чуки знаниями. Боги? Ну, многие из них еще существуют, хотя состояние сохраняют разное. В основном они деградировали до разного уровня духов. Некоторые сохранили своих поклонников, некоторые перебиваются разовыми контрактами. Кое-кто вообще под людей маскируются Но помимо них есть и другие, которые в мифы не попали. Да они, в общем-то, от магов и не отличаются, по большому счёту. Можно сказать, следующий уровень – обычные люди, маги и могущественные духи с богами. Легендарные артефакты? Ну да, есть такие по всему миру. Ого, в наших сказках некоторые упоминаются. С самых популярных даже пошли линии копирования и развития идей. Некоторые до сих пор делают. Нет, самобранка тебе бесполезна, она еду не создает, просто хранит в пространственном кармане вроде твоего инвентаря. Ну да, это мошенничество было, как и с рогом изобилия. Оружие? Ну, Артем Егорович говорил, что большинство из них устарело, но есть некоторые хорошие. Хотя лучшие артефакты наполовину мошенничества, они в полную силу работают только у сильных магов. В общем, охотиться с ней было и удобно, и познавательно, хотя непосредственно в истреблении монстриков девочка не участвовала. Правда, был и минус. У меня в голове принялась настойчиво зудеть идея обзавестись артефактным снаряжением. С усилением от ауры снаряжеманта это было бы круто. Полагаю. В конце концов, если у меня есть пассивка на четверть усиливающее снаряжение, логично обзавестись лучшим. Хотя это просто размышление того же рода, что и о дворце. «Пока что». «Думаю, пока достаточно», — сообщил я. «Устроим привал». Хорошая мысль, — зевнув, — согласилась Светлана. «Что на ужин? Бутерброды? Или консервы?» «Каша», — сообщил я. «Гречневая, с мясом». Каюсь, я увлекся. Взяв третий ранг повара, я несколько не рассчитал свои силы, и у меня осталось еще полкастрюли вкуснейшей каши. Впрочем, в инвентаре она все равно не портится и даже не остывает». К слову, третий ранг, помимо возможности готовить еду с бонусами, еще и позволял съесть больше, так сказать, резерв сытости увеличивал. А на четвертом, как я и подозревал, появлялась дополнительная способность. «В любом случае, если я растолстею, ты будешь виноват», обвиняющим тоном сообщила Светлана, опустошая кастрюлю. Заглянула внутрь, оценивая количество, и мрачно добавила. «Когда растолстею?» Всю кастрюлю сразу она не осилила, но когда разбудила меня на смену вахты... Каши уже не осталось. Впереди показалась знакомая хижина. Все-таки на этот раз я добрался до цели. Пабло Суэго все так же сидел на стуле перед своим домом, спокойно ожидая нашего приближения. В прошлый раз он говорил, что чувствует, когда кто-то или что-то появляется на его территории. «Здравствуйте, Пабло!» – поздоровался я. Он кивнул в ответ и взглянул на мою спутницу. «И вы здравствуйте! Что за прекрасная леди с тобой, Артем?» Светлана Емельянова представилась девочка, ученица Артема Егоровича Щуки. «Русский род алхимиков и амулетчиков. Знаю», — кемнул дух. «Ну, пройдем в дом, что ли?» «Не похоже, чтобы у тебя прошло много времени, но ты стал намного сильнее», — задумчиво произнес старик. Поразительно быстрый рост. Особенность способности, пожал я плечами. Становлюсь сильнее, истребляя здешних тварюшек. Собственно, не подскажете, где можно их найти побольше. А если знаете, как пройти в запертый лес, вообще было бы отлично. Хм, собиратель осколков. Вообще-то снарежемант, если вы про мою способность. Я говорю не о названии, а о сути. Если ты становишься сильнее, разрушая тени, скорее всего, сердце твоей способности – собиратель осколков. Старик умолк. Я вопросительно посмотрел на него. «Эссенция», — пояснил он. «Осколки душ, дикие духи изнанки, тени состоят из эссенции, и, разбивая их, ты собираешь составляющую их эссенцию, а затем подсознательно используешь ее на усиливающие тебя чудеса». «Звучит логично», — пробормотал я. «Хм, в таком случае, что с заданиями? И за живых я ее тоже получал?» «Те гоблины и огры явно были живыми существами, да и альтивы, осколки души значит». Как-то неуютно стало. Хотя, помнится, щука говорил про отшелушивание частиц. «Магия, изначально направленная на саморазвитие», задумчиво произнес старик. «Она может многое дать, но тебе следует быть осторожным. С большой силой идет большая ответственность и большая опасность. Знаю, звучит банально, и молодежи сложно это понять, но это правда». Душа мира предпримет ответные меры, если ты вызовешь слишком большое волнение, хотя это и маловероятно, честно говоря. «Душа мира», — осведомился я, — «она разумна?» — «не думаю», — отрицательно мотнул головой дух. Гею можно назвать живым существом, но вряд ли разумным. Однако она ощущает, если что-то пошло не так, и принимает меры. Правда, в ее масштабах это должно быть что-то крупное и произошедшее быстро, к плавным изменениям она в целом терпима. — Интересно. — старик кивнул. — Возвращаясь к твоему вопросу, думаю, я смогу помочь тебе найти охотничье угодье. Расчистка изнанки от мусора — благое дело. Лучше вернуть его в круговорот, чем оставлять бродить. Да и силы вам понадобятся. Я вопросительно поднял бровь. — Вас ждут какие-то сложности, — сообщил дух. — Я не могу определить, какие именно, но в будущем что-то произойдет. У него, значит, тоже предчувствие. Это совпадает с предсказанием деда. «Буду благодарен за помощь», — кивнул я. Старик кивнул в ответ и повернулся к молчавшей, слушая нашу беседу Светлане. «А что насчет тебя, маленькая красавица? Чем я могу помочь тебе?» хм, «Не могу ли я чем-то помочь, а чем могу помочь?» «Вы можете помочь мне попасть в Блюмштадт?» — спросила Светлана. «М? Какой-то немецкий город? Но почему, спрашиваю эту духа? Я могу только помочь найти путь к нему» отрицательно покачал головой Суэго. «Но что-то мне подсказывает, что с остальным вы способны справиться сами». Я поднял руку. «Простите, но что за Блюмштадт?» «Поселение на изнанке отозвался старик. «По большей мере. Маленькая страна фей». «Понятно», — пробормотал я. В конечном итоге дух смастерил нам еще пару путеводных амулетов, ведущих к нашим со Светланой целям, и мы с ним распрощались. Амулеты, к слову, давали тот же самый призыв малого духа. «Никаких вопросов?» – поинтересовалась Емельянова. «Не-а», – отозвался я. «Суть, полагаю, и так понятно, а детали не интересуют. Твои дела, по крайней мере, пока что». Вот и хорошо кивнула она. «Хотя, скорее всего, еще обращусь за помощью. Тогда и поговорим», – пожал я плечами.